Глава третья. Батухан выехал на верхнюю точку небольшой горы и разглядывал открывающийся внизу пейзаж. Снег в долине уже заметно просел, передвигаться по нему становилось каждым днем труднее. Лед на реках тоже не выдерживал копыт многих лошадей, первые еще как-то проходили, а последние все чаще проваливались. Для осадных машин и тяжелой конницы приходилось строить переправы, теряя драгоценное время. Урусы ушли в леса. Гоняться за каждым отдельно сложно. Ряды рабов стремительно таяли, как таяли и запасы еды не только для лошадей, но и для самих воинов. Грабить больше некого и нечего. Смешно, но в этих лесах можно запросто погибнуть, покорив половину мира. Бату не раз уже задумывался, не ошибся ли субедей, посоветовав идти на урусов зимой и сам себе отвечал: « Нет, не ошибся, потому что летом среди сплошного леса соседний тумен не найдешь. Ошиблись только в одном. Урусы не позволили одолеть их стремительно. Только первые города явно не готовые к нападению такой силы держались недолго. Зато после Елисани пришлось встать, чтобы вылавливать у пата с его горсткой людей. Потом был торжок, у которого снова застряли на две недели. Но сейчас мысли Батыя были не о том. Перед ним на снежное равнение извивалась неширокая река, на другом берегу которой на высоком холме стояла крепость. Сердце почему-то кольнуло. Очередной торжок. «Пройти мимо или осадить?» По знаку приблизился Кептеул. На вопрос склонился до земли и тут же исчез. Хан продолжал оглядывать окрестности. Город стоял на взгорке исключительно удобно и явно имел два уровня стен. Берег речки со стороны города поднимался почти отвесно. Нечего даже думать, чтобы штурмовать. Если сейчас скажут, что из юга так же, то лучше пройти мимо. Так и есть. Прибежавший разведчик на вопрос ответил утвердительно. С юга еще хуже. Город стоит словно на острове. С трех сторон реки с четвертой вырод глубокий ров. Хан, не поворачивая головы, сделал знак, чтобы Нукер удалился. Такую крепость быстро не возьмешь. Да и нужна ли она? Однако предстояло дождаться Кадана и Бури. Но главное войску по было нужно зерно. Много зерна. Отащавшие кони скоро начнут просто падать и умирать. Теперь предстояло решить, уходить ли в степь, не дожидаясь царевичей, или попытаться все же взять этот город, чтобы получить корм здесь. К хану приблизился Кептиул, сказал, что у разведчиков есть новости. Судя по голосу, новости были не так уж плохи. Батухан кивнул. «Зови». Оказалось, в стороне остался еще один город тоже небольшой, но укрепленный куда хуже того, что виднелся вдали. Важно то, что местный житель под пытками рассказал, что в городе много зерна, обычно за ним приезжают купцы с севера, а в этом году никого не было, все запасы целы. Как называют эти города сами урусы? Тот, что остался позади секи, а этот воин кивнул вперед на видневшиеся вдали крепостные стены, Козели-Секи. Бату решил подождать Бури и Кадана с их туменами и пока взять города. Пусть с этим Козели-Секи повозится Субедей. Ему давно пора показать себя. А с тем, что проще, расправится он сам. Но это оказались не все новости. Разведка утверждала, что именно в козель секе скрылся эмир Урман. Хан усмехнулся. Тогда Субедею тем более стоило взять этот город. И лично казнить проклятого эмира, разняв его тело на многие куски. Взять город трудно, слишком хорошо стоит и построен, а окружить его несложно. Если в том, что они проскочили стороной действительно много зерна, то в этом эмира Урмана с его людьми можно просто заставить жрать своих коней. Хотя у русы не едят конины. Об этом хан уже слышал. Тем хуже для них. Потому что, оставив всего один тумен, можно вынудить проклятых урусов либо сдаться, либо сдохнуть от голода. Мбату понимал, что скорее будет второе, но судьбы урусов его не беспокоили. Хан уже принял решение: осаждать оба города, не жалея ни своих людей, ни тех, кто за стенами. Субеды, подошедшие к Козельску, сразу после Батухана, Отнесся к необходимости брать этот город внешне спокойно, ничем не выдал бушевавшие внутри мысли. Он лишь склонил знак согласия голову. Поручить брать эту крепость, да еще и дать на это несколько дней, можно было из двух соображений. Либо чтобы погубить полководца, либо чтобы вознести его на недосягаемую для врагов высоту. Субедей смотрел непроницаемое лицо своего воспитанника и пытался понять, что же тот задумал. Но приказ обладателя Золотой Пайдзы не выполнить невозможно, даже если тот отдан сгоряча, не имеет смысла или вообще невыполним. Батухан отошел со своими кишектенами к меньшему городу Сиренесеке, а Субидей-богатур остался у козели Секе. Собидей с первого взгляда понял, что если и можно штурмовать городские укрепления, то только с одной стороны, южной. Причем делать это надо было месяц назад, когда еще был крепким лед. Если город не удастся уговорить добровольно открыть ворота, то сидеть возле него можно очень долго. Тот, кто строил и улучшал эти укрепления, наверняка предусмотрел все в том числе и воду, и продовольствие, и необходимое для долгой осады количество стрел. С одной стороны крепость, страшно петляя, охватывала неширокая речка, но противоположный берег был не просто укреплен, а наращен до недоступной высоты. Речку углубляли и всю землю при этом поднимали наверх, наращивая и без того немалую высоту холма. Также поступили и с перемычкой между двумя реками с южной стороны. В самом узком месте этой перемычки прорыт ров. То, что это сделано нарочно, а не просто использовано готовое русло, Субидей понял сразу, только увидев берега. Хитрые урусы сделали внутренний берег куда выше внешнего, что давало им заметные преимущества. К тому же внешний оказался крутым. Скользнув по нему, обратно не выберешься, став отличной мишенью для стрел со стены. Зарвом пространства для подготовки к штурму самих стен почти нет. Там не поставишь хороших осадных машин, не пригонишь много воинов, необходимых для непрекращающегося выматывающего защитников штурма. Мало того, там все перерыто свежими рвами и ямами. Снова и снова Субидей объезжал на коне вокруг крепости, пытаясь найти хоть одно слабое место в ее обороне и не находил. Не было такого. Здесь можно положить половину войска и просидеть до лета. Зачем? Чтобы потом, взяв штурмом, найти пустые кладовые или вообще сожженные корма, и все равно штурмовать можно только через ров, другого не дано. Но хитрые урусы загодя наморозили толстый лед на обоих берегах рва и, конечно, разрушили мост. Лед самом рву многих штурмующих не выдержит, а ужасадные машины тем более. Тех, кто полезет строить мост, перебьют стрелами со стен. Но и построив его, много ли народа пропустишь? С внешнего берега рва камни до стены и ворот не долетят. Но долго стоять под городом нельзя. Солнце пригревает с каждым днем все сильнее. Уже просел снег, потемнел и стал опасным лед. Немного погодя разольются реки, как рассказывали разведчики, и тогда вся округа превратится в непроходимое болото. В ловушке оказались незащитники Козели секи. А в ловушку пополон, прославленный богатур, не проигравший ни одной битвы. Хан сказал, что после взятия Сирени секи будет ждать царевича Кадана и бури словно они что-то значат. Скорее, это просто попытка оправдать самого себя, если тот город придется осаждать долго. Субидею уже донесли, что там за город. Крепость много меньше и слабее, потому что нет такого удачного расположения. Полководец вспомнил о большой шкуре верблюда с рисунком страны урусов и пометками городов. Вернувшись в свою железную кибетку, он открыл заветный ящик и достал эту шкуру. Попытался определить, где находится. Получилось далеко не сразу. Они столько кружили по лесам и рекам, что сообразить оказалось трудно даже ему. И вдруг черный, отвъевшийся грязи и жира палец полководца замер. Вот она, эта крепость. Вьющаяся река с одной стороны, водяная змейка потоньше с другой – и вместе их соединение город недоступный ни с какой. Но больше всего субедею не понравился знак, который он сам и поставил. Этот значок был единственным и означал не пытаться штурмовать. Вот куда загнал его бату. Почему-то заныло слева в груди. Там сердце. Оно почувствовало, что лично ему эта крепость не принесет ничего хорошего. Субедей приказал таскать вязанки хвороста и небольшие деревья, чтобы завалить и миров, как делали всегда. Все равно штурмовать придется. Он отправил крепости послов с предложением сдаться, но в ответе не сомневался и даже не стал его ждать. «Каждый час на счету. Если начнут разливаться обе реки, то штурмовать будет невозможно долго». Конечно, жители города никуда не денутся, но чем дольше будут стоять тумены в ожидании возможного штурма, тем меньше запасов еды и кормов останется в городе. Кроме того, все это время надо есть что-то и самим осаждающим. Хилые белые цветочки, пробивавшиеся сквозь снег на пригорках – не еда для десятков тысяч коней. Им нужна либо настоящая трава, либо зерно. Потому и торопился полководец. Вязанки веток из леса таскали не только рабы, но и сами воины. Скорее, скорее, скорее, чтобы успеть уничтожить эти стены до разлива рек. Татары не стали штурмовать стены, да и не могли это сделать. Но, встав вокруг, привычно попытались предложить сдаться. Их гонцы подъехали к самому рву и закричали, чтобы пустили в город. Заметив приближавшихся явно для переговоров татар, дружинники позвали на стену воеводу, пришел и маленький князь с Эларионом. Княгиня привычно дула губки в своем тереме. Васька с интересом крутил головой, что-то спрашивал у священника, а тот смиренно отвечал. «Я не выдержала». «Что, отец Иларион, помогут ваши молитвы против вот этих?» Все свободное пространство вокруг Козельска занято ордынцами. Отец Иларион вздохнул, словно его вовсе не смутило несметное количество врагов. Раньше надо было думать. За грехи тяжкие и наказание приемлем. Васька-то чем грешен? Кажется, в первое мгновение Иларион не понял, о ком я. Потом все же усмехнулся. Нет безгрешных. Наш теологический спор прервало появление на стене воеводы. Все же он, а не маленький князь, возглавлял Козельск. Отец появился в полном вооружении, словно собирался встречать дорогих гостей. Я почему-то подумала, что зря он так, мало ли что. Хотя что могло быть? Послы стояли по ту сторону рва, через который еще нужно перебраться, а потом до стены еще». Как они оттуда кричать-то собираются? У нас служка и любава и хоть рупор есть. Но татары не дураки. Они уложили на некрепкий ледр вагатеи и осторожно перебрались по ним на нашу сторону. По бывшему посаду шли гордо, словно несли нам благую весть, агам, о приходе своего мерзавца Хана. Стали под самой стеной явно ничего не боясь. Старший что-то закричал, другой перевел. Мол, предлагают открыть ворота и встретить их с почестью, за что обещают помиловать. Я не выдержала, расхохоталась. Половину милостиво зарезать, а второй милостиво отрубить головы. Отец усмехнулся, приосанился и громко объяснил, что открывать ворота они никому не собираются, потому как никого в гости не звали. И хоть князь Козельский и мал, горожане решили за него и за свой город постоять. Посол усмехнулся в ответ. «Я понимала, что он жалеет глупых урусов, потому им предстоит погибнуть». «Они уже стали поворачиваться, чтобы удалиться. Их дело передать крамольные слова козлян своему темнику». И тут Васька вскочил, заорав «Вот вам». Его пальцы скрутили кукиш, а рука метнулась вперед, выбрасывая его послам. Кто-то из дружинников воспринял это как команду к действию, посол мгновенно был проткнут стрелой. Но у татар тоже отменная реакция. Следующая стрела полетела наверх в нашу сторону, и отец упал, заслонив с собой маленького князя. Воеводу хоронил весь Козельск, хотя всего оставалось-то немного. Она и не была против того, чтобы отца отпили и похоронили в загородке церкви. Воевода достоин того, чтобы ему отвели такое место. Иларион сделал все, что положено, и вот отца уже не было с нами. Первая жертва Козельска и сразу воевода. Дорого взял татарский посол за свою жизнь. В Козельске повисло тревожное ожидание. Кажется, только теперь оставшиеся горожане осознали, что их ждет. Но уйти уже было невозможно, осада началась. Теперь у нас всех конец только один. Или мы татар, или они нас. Предпочтительнее, конечно, первое. Но в это мало верилось. Стоило выглянуть за стену. Командование в городе перешло к Вятячу. Он пытался предложить Андрею, но мой бывший жених отказался сразу. «Нет, ты и город лучше знаешь, и в бою опытнее. Первым запретом Вятича был запрет появляться на стенах без доспехов и даже без личин. Дело в том, что не один посол, очень многие татары метали стрелы далеко и метко. Они умудрялись делать это даже через друг узку. Потому попасть под шальную стрелу можно запросто. Зато наше появление в личинах вызвало перепуку татар. Они принялись кричать, показывая на нас «Железные урусы!» я и не упустила возможность поорать в ответ. «Ага!» «Испугались гады?» Лушка продублировала эту фразу еще десяток раз. «Но особенно мы уже не веселились. Сказалась и гибель отца, и то, что даже мои сестрицы поняли, что их ждет, и какую массу воинов мы притащили за собой к городу. Кажется, половина леса в округе была мигом вырублена. Татарам нужно жечь костры, но рубили не только для этого». «Вятич, смотри, татары усиленно закидывают ров». «Видел, дураки, вот-вот пойдет лед, тогда их же самих затопит». «Но они так торопятся, что могут успеть до ледохода». Лед пока крепкий». «Мы поднялись на стену». «Да, на той стороне работали исключительно спора». «Во рву поверх льда быстро росла гора веток». Еще день другой такой работой, и ров завалят. Поджечь бы сотник покачал головой. Все мокрое, не загорится. Я вдруг обрадованно заорала. Подожжем, визгом, зря смеешься. Мы можем как-нибудь докинуть дарва до горшок. Какой горшок? Ну, обыкновенный горшок. Придумай, а зачем? Он уже понял, что я нашла выход, но еще не понял, какой. «Вятич, помнишь, дружинники отобрали воз с горшками у двух татей. Его еще поставили в старый сарай, он там и остался. В горшках греческий огонь». «Нефть? Но ее поджигать надо». «Ладно, придумаем. Ты права». «Нет, ее не надо поджигать». Я почему-то совершенно не удивилась вопросу про нефть, «Наверняка сама когда-то говорила или думала, а Вятич услышал мои мысли. Но моя память, спасибо ей, услужливо вытащила из закаулка в статью про таинственный греческий огонь. Его точный состав так и остался неизвестен, но предполагает, что там было кроме нефти и еще много чего. Тут память буксовала, но мне это уже не важно». Известь то ли гашённая, то ли нет, которая вступала в реакцию с водой и нагревалась так, что начинала гореть нефть. Во всяком случае, попробовать стоило. Я попыталась на пальцах объяснить Вятичу принцип действия. Он слушал внимательно, кивая головой. «Молодец! Хорошо сообразила! Много там горшков! Не цырели. Если бы отсырели, то не только сарая, но и всего Козельска уже не было бы. Горшков много. К вечеру была готова катапульта. Выбравшись на стену, мы сначала зарядили в нее простой горшок с камнями. С первой попытки камни полетели в нас самих. Изменили кое-что, метнули еще раз. Недолет. Потом перелет. Изведя шесть горшков и перепугав ближних корву датар, Мы добились своего, снаряды стали падать в яблочко. Теперь в катапульту загрузили опасный горшок. Вятич разогнался стены всех, включая меня. Не помогли никакие призывы к справедливости, ведь это моя идея, даже слушать не стал. Просто вышвырнул, как котенка вниз, и все. Мы с лушкой, недолго думая, поднялись по другой лестнице, чтобы не пропустить столь важное событие. «А чего это он нам кулаки показывает?» – поинтересовалась сестрица. «Я вовсю делала вид, что этих самых кулаков Вятича не замечаю. Не обращай внимания, он всегда так». Наконец в ров полетел горшок со смесью, за ним второй. «Кажется, попали. Следующие мгновения тянулись вечно. Сначала показалось, что ничего не произошло». Но потом ухо уловило легкое шипение, и через несколько минут ров полыхал полностью. Все, что с таким трудом стаскивали два дня, сгорело. Видимо, нефть из горшков растекалась по льду, потому что огонь появлялся сначала где-то в глубине, а потом охватывал ветки уже с треском. Татары выбегали из шатров, одни бежали к орву, другие, наоборот, с криками мчались прочь. Горел лед. Горел снег под ногами. Горело то, что гореть никак не могло. Мы с лушкой бросились по стене к Вятичу и его помощникам. Победа! получилась Ура! Конечно, сестрица не могла не поинтересоваться. А что такое ура? Это крик радости, по-татарски, кстати. Теперь потребовалось объяснять слово «кстати». Вятич наклонился к моему уху. Причем здесь татарский. Ты когда язык научишься сдерживать? Вот боты я убью и научусь. Боты там, между прочим. Сотник кивнул куда-то на северо-запад. А здесь только субедей. Ничего, и туда доберемся. На следующий день татары хворост не таскали. Лушка радовалась. Что, паразиты, осознали бесполезность своих действий? Вятич задал мне резонный вопрос. «Ее кто таким словам научил?» «Ну я! А что? Ты же тоже так говоришь!» «Ты меня учила? Или я разговариваю так с кем-то, кроме тебя?» «Просил же, чтобы придерживала язык!» «Есть, товарищ начальник!» – вздохнула я. А еще через день дружинники со стены радостно объявили. «Вода пошла!» Теперь уже я, как лужка, совершенно идиотски поинтересовалась, куда пошла. А сестрица мне пояснила. Подниматься начала. Через пару дней лед тронется. Тогда татары совсем в грязи сидеть будут. Тут жизнь раз, знаешь, как разольется. А потом и друг узко смолой... А эти дураки еще в ров дряни всякой накидали. Мы всегда его чистили. Даже лед мужики рубили перед ледоходом, чтобы мост не подтапливало. Юртаджи приволокли из деревни выше по течению несколько местных мужиков и баб. Баб тут же разобрали сотники, все же у царевичей в обозе ехали жены и наложницы. А чинам помельче такого не полагалось. И было уже все равно, красивое или нет лишь бы была бабой. Мужики под пытками много чего рассказали. Вернее, рассказывал один, трое плевали на него и всячески ругали. Но рассказанное монголам совсем не понравилось. Выходило, что крепость неприступна, что скоро все вокруг зальет водой и придется долго сидеть и ждать, когда подсохнет, что воины у русов не только в крепости, но и в лесу, Больше всего допрашивавшего сотника испугало произнесенное им имя – князь Роман Ингваревич. Пленника доставили к Субидею. Тот посмотрел на Уру со своей черной жемчужиной, стараясь напугать, но мужики без того готов был рассказать все, что знал. Он снова и снова твердил, что в лес ушла дружина князя Романа Ингваревича. «А кто в крепости?» Тоже дружина князя Романа. Субедей махнул рукой, пленника утащили. Полководец не поверил сказанному. Как может быть один и тот же человек сразу и в лесу, и в крепости? Тем более снова и мир урман. Или у них всех богатуров зовут еупатами или урманами? Кептиулы услышали сухой смех полководца впервые за много дней. последние месяцы у Субедея не было поводов смеяться. Но на стенах города появились люди с железными лицами. Железные урусы. Это было уже неприятным открытием. Но что без железных урусов, что с ними город нужно было брать. Потому богатур ломал голову, как обезопасить штурмующих от такого огня. В отличие от остальных, Субедей прекрасно знал, что применили железные урусы. Он не зря держал разведку во многих городах и странах, теперь он вспомнил рассказы о хитрых снарядах византийцев, от которых горели корабли тех же урусов. Богатура мало заботила гибель урва рабов и даже воинов, на то они воины, чтобы гибнуть. Он боялся другого, как бы урусы не метнули такой же огонь в осадные машины». Прежде чем заваливать ров и строить мост для их перетаскивания, надо придумать, как сделать драгоценные машины недоступными для огня. Полководец думал, а время шло. Но Субедей прекрасно понимал, что лучше взять город на день позже, чем вообще не взять его, или погубить осадные машины.